Глава четвертая. Сны на кончике пера. Со снами у меня не задалось. Когда мне было 22 года, и я работал администратором в Макдональдс, города Брокстон, штат Массачусетс, меня ограбили, держа у виска дула пистолета. В попытке заставить меня открыть потайной отсек сейфа, грабители уже взвели курок. Ключа от этого отсека у меня не было, о чем ясно свидетельствовала табличка на сейфе. Но грабители не поверили ни мне, ни табличке, решив, что под угрозой смерти им удастся заставить меня открыть сейф. Зная, что всего неделю назад эти же люди убили работника Тако Белл, я понимал, что они не шутят и что жить мне осталось недолго. Это одна из моих самых мощных историй. Впервые я рассказал ее в 2013 году на гранд Slam в бруклинском концертном зале Уильямсбурга, но совершенно не помню, как все было. То есть воспоминания не просто расплывчато. На его месте у меня большая дыра, в которую безвестно канули семь лет моей жизни, пусть даже они и были проведены на сцене перед аудиторией в четыре сотни человек. Подробнее об этом я расскажу позже. Спустя два года я поведал более полную версию этой истории на главной сцене «The Moth» в Бруклинской музыкальной академии, где художественным руководителем была замечательная Кэтрин Бёрнс. Запись этого выступления вы найдете на канале Story «Storyworthy the Book. Годная история» на YouTube. Эту историю мы тоже подробнее разберем в одной из следующих глав. После ограбления и безуспешной реабилитации я больше 20 лет страдал ПТСР – посттравматическое стрессовое расстройство. В 2004 году, когда мы с Элишей начали встречаться, она спросила, почему каждую ночь я просыпаюсь с криками и дрожу, как осиновый лист. Я ответил, что просто у меня такая особенность. Кто-то вот собирает марки, кто-то лыжи. Кому-то нравится печь печенье. А мне снятся сны об ужасном ограблении, и в этих снах я абсолютно уверен, что мне конец. «Не парься», — сказал я ей, — «это просто такая фишка». Но Илиша ответила, что вовсе это не фишка, и отправила меня к психотерапевту. Он обнаружил, что я не только мучаюсь кошмарами, но вообще живу в постоянной тревоге и маниакально педантичен. Таким образом, я пытаюсь разобраться с травмой. Среди прочего, он выявил у меня следующие черты, о которых я и так уже знал. Я создаю в голове воображаемую карту входов и выходов любого места, где оказываюсь. Я всегда занимаю такую позицию, чтобы видеть главный вход в то помещение, где в данный момент нахожусь. Я постоянно составляю мысленную подборку потенциальных угроз, входящих в то или иное пространство, или выходящих из него. Я держу у себя под кроватью бейсбольную биту и выстраиваю в голове планы побега из собственного дома на случай проникновения злоумышленников. Когда мы с Илишей стали жить вместе, я регулярно сверял с ней эти планы. Но больше всего моего терапевта... Встревожило то, что даже его я слышу щелчок пистолетного затвора. Когда иду по улице, или читаю книгу, или веду машину, или смотрю телевизор. Похоже, Элиша была права. Я превратился в ходячую катастрофу. Спустя пару лет, пройдя множество терапевтических сеансов, я перестал, наконец, слышать этот звук, когда иду по улице, и немного расслабился. Тяга к постоянному планированию постепенно меня отпустила. Существенно снизился и уровень тревожности. Но самое главное, кошмары теперь гораздо реже. Конечно, они не исчезли на совсем и вряд ли когда-то меня отпустят. Но я могу несколько ночей подряд не видеть во сне вооруженных мужиков в масках. В такие ночи мне хорошо. Мне снятся сны нормального человека. И я обожаю эти сны. Они текут в свободном русле. Сюжетные линии то и дело куда-то убегают. Пересекаются в совершенно непонятной логике. Идеи наслаиваются. Сменяют друг друга яркие картинки. Прямо как Алиса в «Стране чудес» на стероидных грибах. И хотя на моей тумбочке у кровати всегда лежит дневник, Вспомнить содержание этих снов практически невозможно, и я редко черпаю в них ценные идеи и мысли. И все же я развил в себе способность погружаться в это сходное со сном состояние даже наяву, и это оказалось невероятно полезным для поиска новых идей, историй, анекдотов и прочего. И еще это очень полезно для души. Без Границ. Разберем упражнение без границ. Идея проста, и, конечно, в ней нет ничего революционного. Однако, чтобы добиться результатов, нужно следовать некоторым простым правилам, которые я сам вывел. По сути, упражнение без границ представляет собой перенос на лист бумаги эдакого потока сознания. Представьте себе, что вы изливаете на бумагу свой сон потому что если все сделать правильно, текст будет представлять собой имитацию свободных ассоциативных цепочек, характерных для наших снов. Поток сознания – это когда вы проговариваете или записываете все, что придет в голову, каким бы странным, нелепым или даже позорным это ни казалось. Люди издавна использовали этот прием, начиная с психологов конца 19 столетия. В XX веке эти стратегии нашли свое применение и среди писателей, и мыслителей, как еще один способ генерирования новых идей. В подобном стиле были написаны целые литературные произведения. Лично я такие произведения терпеть не могу. Но для целей сторителлинга мы обратимся к методу записывания потока сознания, из которого будем генерировать новые идеи и воскрешать воспоминания. Для этого нужно следовать трем важным правилам. Правило номер один. Нельзя цепляться за какую-то одну мысль. Цель упражнения «Без границ» позволить неожиданным и внезапным идеям переплестись и наслоиться на повседневные мысли. Вот как случилось со мной тогда, на углу главной улицы, когда, выгуливая собаку, я вдруг понял важную вещь о своем отце – и вспомнил, как занимался с девушкой сексом на поле для гольфа. Два этих воспоминания столкнулись и переплелись в важный для меня момент, вызванные в памяти ассоциацией с моей прогулкой с Кейли. Вот почему, какой бы интригующей и заманчивой не казалась вам текущая мысль, очень важно вовремя уловить начало новой, даже если эта новая мысль поначалу привлекает вас куда меньше предыдущей. Когда вы достигнете совершенства в выполнении этого упражнения, мысли и образы будут вырываться постоянно, сметая на своем пути все, что было прежде. Именно в этом потоке и водовороте рождаются новые идеи и оживают воспоминания. Правило номер два. Не судите идеи и мысли, появляющиеся у вас в голове. Все должно найти свое отражение на бумаге, каким бы смешным, нелепым, абсурдным и унизительным ни казалось. Грамматика, пунктуация, строчные и прописные буквы не имеют никакого значения, так же, как и чистописание. Многим придется нелегко, ведь учителя требуют от нас четкого соблюдения правил грамматики, правописания и пунктуации. Им нужно, чтобы еще до написания сочинений и эссе мы составили четкий план и структуру. Они раздают устаревшие графические органайзеры, настаивая на том, чтобы туда вносились ключевые элементы. Но главное в процессе написания эссе от них ускользает. А суть вот в чем. Многие писатели понятия не имеют, каким будет следующее предложение или абзац. Большая часть текста создается вслепую. Порой каждое следующее предложение удивляет автора не меньше, чем читателей. Все эти искусственные требования о составлении схем, заполнении таблиц и планировании нередко мешают творческому процессу, заставляя будущих писателей думать заранее о том, что они напишут, а не свободно изливать свои мысли и только потом анализировать материал. А все потому, что учителя литературы сами не писатели, а значит, никогда не были непосредственными участниками творческого процесса. Вместо того, чтобы обучать технологиям настоящих авторов, они лишь строят догадки и предположения об этих технологиях. Или же попросту следуют советам из учебников по письму, написанных теми, кто просто создают учебники, зачастую принося больше вреда, чем пользы. Упражнение без границ призвано избавить нас от этой ужасной, глубоко засевшей и сковывающей привычки планировать и контролировать самих себя. Просто изливайте свои мысли и чувства на бумагу, не боясь осуждения и не беспокоясь о том, хороший текст у вас выходит или дурной. Просто записывайте слова так, как они рождаются у вас в голове, не обращая внимания на внутренних демонов. Правило номер три. Не позволяйте ручке останавливаться. Я сказал ручке, потому что, хотя и сам почти всегда набираю тексты на клавиатуре, обнаружил. Выполнение упражнения без границ ручкой повышает творческий потенциал, и за этим наблюдением стоят данные реальных научных исследований. Но если вам проще на клавиатуре, что ж, пусть будет так как бы то ни было ни рука держащая ручку ни пальцы перебирающие кнопки клавиатуры не должны останавливаться необходимо обязательно продолжать писать даже когда в голове пусто а для этого лично я обращаюсь к цветам просто перечисляю их на странице до тех пор пока какой нибудь не вызовет в памяти воспоминания к примеру красный зеленый синий Черный, коричневый. Детям я говорю, что коричневый – мой любимый цвет, и они сходят с ума, потому что это полное безумие. Но на самом деле у меня попросту нет любимого цвета, что с их точки зрения еще больше и бессмыслица. Запись чисел – тоже популярная стратегия, используемая студентами на семинарах, хотя я бы советовал записывать их словами. Например, «один», Два, три, четыре, пять. У меня по пять пальцев на каждой руке, и на пяти-шести из них шрамы. Кажется, что это много, но на самом деле нет. Знаю, что многие заядлые путешественники перебирают страны. Или вот механик в автомастерской перечислял детали двигателя. А парнишка на одном из моих семинаров выписывал имена своих бывших подружек. И этих имен в его списке было более чем достаточно. Неважно, что вы выберете. Главное, чтобы ваш список был длинным, и все пункты в нем были вам знакомы. Вот и все. Засеките 10 минут, следуйте этим трем правилам и вперед. Приведу пример одной из своих сессий без границ с недавнего семинара. На занятиях я обычно проговариваю собственные фразы, записывая их, чтобы студенты понимали, как работает моя голова. В частности, я хочу, чтобы они услышали, как приходят новые идеи, как я без промедления и осуждения принимаю их, как я всегда готов оставить какую-нибудь хорошую мысль и переключиться на новую, пусть даже поначалу она может показаться бесперспективной. Как мне удается непрерывно писать? Если вы посетите канал на YouTube, посвященный этой книге, то увидите весь процесс воочию и поймете, как проходит мое выступление на семинарах. А далее представлен конечный продукт этого действа, преобразованный из рукописного текста в цифровой. своей сессии без границ я всегда начинаю с какого-нибудь предмета, присутствующего в комнате». Но вы можете начать с чего хотите. К примеру, сегодня это была ваза с виноградом на столе, и я начал со слова «виноград». Моменты прихода новых идей или воспоминаний я обозначаю косой чертой. Итак, виноград. Виноградный сок. Сок из белого винограда. Косая черта. В детстве я однажды наступил на разбитую бутылку из-под сока мэллоу и порезал ногу. Занес инфекцию. Это было у пруда. Касая черта. Ага, пруд. В Явгуге было три набережных и аквацентр Эшевей, где я никогда не бывал. Касая черта. В Явгуге я работал спасателем. Какая же это скукотища. Работать спасателем в летнем лагере для бойскаутов. Хотя можно глазеть на девчонок. Но зато я спас того мальчишку, который не умел плавать и никому в этом не признавался. Косая черта. Когда Эрик и... Э, как там его? Э, Рори. Да, Рори. Перевернулись в каное, взрослые стояли спиной к пруду. И мы с Джеффом забрались в свое. Косая черта. Пират — это морской преступник, поэтому для того, чтобы называться пиратом, надо совершить в море какое-нибудь преступление. Касая черта, я и был преступником, но если тебя признали невиновным, то кем себя считать, бывшим преступником или тем, кто вовсе не был преступником? Хотя я вообще-то и в самом деле был преступником. Разбивал битые почтовые ящики, таскал чужую обувь, И все такое прочее. Куча преступлений. Тогда получается «Все преступники?» Или «Я просто особо злостный?» Касая черта. Далее следует список преступлений. Касая черта. История о парне, совершающем преступление на море, только для того, чтобы стать пиратом и носить повязку на глазу для эффектности. Касая черта. В детстве... Я ходил по железнодорожным путям, но не хочу, чтобы и мои дети таким занимались. Пусть даже это безопасно. Понятно? Разве может поезд подкрасться незаметно? Ни за что. Косая черта. У лака для ногтей обычно странное название цветов. Надо что-то с этим делать. Косая черта. Зеленый, красный, желтый, синий, серый. Касая черта. У конфедератов ведь была серая форма, верно? Если так подумать, самый унылый цвет. Британцы носили красный, чтобы кровь была не так заметна. Касая черта. Я прошел испытание на пригодность к воинской службе. Интересно было бы узнать результат. Понятия не имею, кем бы я мог быть в армии. Слава богу, я не записался снова в 17 лет. Интересно. Косая черта. Я принес присягу, понарошку, в 17 лет, а в 18 мне пришлось сделать это снова, и я отказался. Но неужели это повод считать меня плохим человеком? Косая черта. Плохой человек – черно-белое мышление. Вот у Стивена Кинга сторона добра белая, мне это нравится. Но с другой стороны получается некий российский подтекст. Типа, забыл лицо своего отца. Круто, но... Косая черта. Я так и не прочитал папино письмо. Интересно, почему мне так страшно? Ведь я всего лишь хочу наладить отношения. По окончании сессии я изучаю написанное и вытягиваю из него те нити, которые стоит сохранить. Идеи для историй, заготовки, воспоминания, которые хочу сберечь. Новые идеи, интересные мысли. Вот тезис на то, что у меня получилось из тех десяти минут. Виноград. Виноградный сок. Сок из белого винограда. Косая черта. В детстве я однажды наступил на бутылку из-под сока Mellow Yellow и порезал ногу. Занес инфекцию. Это было у пруда. Уж не знаю, какая связь между виноградным соком и Мэллоу-Еллоу, но мой мозг эту связь уловил, и я вспомнил, как в пять-шесть лет ездил с семьей к пруду. Я и не думал о той злосчастной бутылке и порезанной ноге до этой сессии без границ. Но, что самое главное, она помогла мне воскресить в памяти еще одно воспоминание того дня, которое я не записал во время сессии потому что в мое сознание ворвалась другая мысль, намного более значимая. Это было воспоминание о том, как отец спрыгнул в пруд с края большой плоской скалы и так долго пробыл под водой, что я уж было решил, что он утонул прямо у меня на глазах. Помню, как на меня нахлынула волна печали. Отца больше нет. Единственный человек, которого я любил — лежит теперь бездыханный на дне пруда. В тот момент я понял, что моя жизнь изменилась навсегда. Но когда я уже был открыл рот и собирался закричать, голова отца вновь возникла среди листьев водяных лилий и навсегда чудесным образом закончилась. Жизнь мгновенно стала прежней. Подобные эмоциональные потрясения происходили в ней крайне редко. Оказалось, я унаследовал от отца способность задерживать дыхание на очень долгое время. За эти годы я перепугал множество людей, в том числе и жену, исчезая под водой на какие-то безумные промежутки, и при этом ни разу не вспоминал тот момент, когда решил, что навсегда потерял отца. Наверное, однажды я расскажу эту историю как следует. Продолжим. Ага, пруд.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 Напомнило мне о пребывании на пруду Явгук, в лагере для бойскаутов. В детстве я провел там множество летних дней. Пассаж о том, как скучно работать спасателем в лагере, нужно будет использовать в каком-нибудь эссе или стендап-номере. Должно получиться забавно. Во всяком случае, шансы есть. Что же до мальчика, который едва не утонул, потому что стеснялся признаться в том, что не умеет плавать, Я совершенно забыл об этом моменте и не помнил до той сессии без границ, а ведь из него определенно может получиться славная история. Дальше. Когда Эрик и... как там его? Э, Рори, да, Рори, перевернулись в каноэ, взрослые стояли спиной к пруду, и мы с Джеффри забрались в свое. После пруда Явгук... Я вспомнил и пруд в Вермонте. Когда мы с друзьями много лет назад ездили туда в их загородный дом, парень по имени Эрик и его друг Рори перевернулись, заплыв на середину пруда в Каноэ. Оба были без спасательных жилетов и потому ухватились за край лодки, чтобы как-то удержаться на плаву. Мы с моим другом Джеффом были единственными взрослыми, кто заметил, что мальчики попали в беду и потому забрались в свое каное и поспешили им на помощь. Мальчики поблагодарили нас за спасение, но на самом деле они могли продержаться довольно долго, цепляясь за свое каное. И все же я был рад, что все обошлось. Возможно, из этого тоже выйдет история или хотя бы ее часть. Гораздо более достойный рассказа момент случился в Вермонте когда Эрик случайно наткнулся на мою жену Элишу, совершенно голую, и на шестом месяце беременности. Элиша чуть его не убила. Он убежал со всех ног и потом отрицал, что вообще что-то видел, хотя все мы знали, что это не так. По странному стечению обстоятельств, спустя два года, когда он учился в пятом классе, Элиша стала учительницей Эрика. И он оказался, наверное, единственным десятилетним мальчиком в истории американского образования, который видел учительницу начальных классов нагишом, да еще и беременную. А вот эту историю стоит рассказать. И, конечно, вы знаете, что мне просто необходимо выдать свою версию. Продолжаем. «Пират — это морской преступник». Поэтому для того, чтобы называться пиратом, надо совершить в море какое-нибудь преступление. Что-то в воспоминании о том происшествии на озере с каноэ вызвало ассоциацию с образом пирата. «Не знаю, сделался бы я пиратом, если бы совершил преступление на море». Но когда об этом писал, то сам верил. «Если так и есть...» И если для того, чтобы меня записали в пираты, не обязательно подвергнуться аресту или угодить в тюрьму, можно смело добавить это в список истории. Совершить какое-нибудь мелкое преступление, например, стащить столовое серебро из круизной яхты. И можно дополнить резюме пунктом «пират» или даже «флибустьер». Далее. Я и был преступником, но если тебя признали невиновным, то кем себя считать?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 только для того, чтобы стать пиратом и носить повязку на глазу для эффектности. В 1991 году меня арестовали и судили за преступление, которого я не совершал. И хотя в конце концов меня признали невиновным, стал ли я преступником из-за одного факта ареста, хоть ненадолго? А как быть с преступлениями, которые я и в самом деле совершил? хотя и не понес за них наказания, Например, порча частного имущества в бесчисленных гонках с разбиванием почтовых ящиков. Это когда ты на ходу зарабатываешь очки, сбивая почтовые ящики одним ударом биты. Или кража обуви с витрины магазина детской обуви. Или изготовление и продажа поддельных водительских удостоверений несовершеннолетним студентам. Еще я подбирал автостопщиков, и выдавал себя за работника благотворительной организации, чтобы присвоить себе денежки потенциальных жертвователей. Эту историю мы еще рассмотрим подробнее. Или ездил по участку со знаком «Стоянка запрещена» перед церковью. Не раз разбивал лобовое стекло машины моего бывшего отчима. «Делают ли меня преступником эти правонарушения?» Или мой список нарушений, за которые я не понес наказание, длиннее, чем у большинства. Или эти нарушения серьезнее, чем у большинства людей. Над этими вопросами стоит поразмышлять в блоге или журнальной статье. Далее. В детстве я ходил по железнодорожным путям, но не хочу, чтобы и мои дети таким занимались. Пусть даже это безопасно. Понятно? «Разве может поезд подкрасться незаметно? Ни за что!» Я и сам не знаю, каким образом связаны пиратство, преступления и прогулки по железнодорожным путям, но я об этом вспомнил. В том и состоит одно из преимуществ упражнения «без границ». Оно позволяет беспорядочным мыслям врываться в твое сознание в любой момент. «Родители отпускали меня гулять одного». В безумно раннем возрасте. Частенько я уходил из дома на рассвете, взяв с собой бутерброд с арахисовым маслом и джемом в бумажном пакете и не возвращался до самого ужина. И нередко проводил эти вольные часы с друзьями на железнодорожных путях, прорезавших город. Сегодня я и сам не знаю, зачем так делал. Я не вспоминал об этом много лет, до той сессии без границ. Я пишу статьи в несколько журналов, в том числе в журнал «Родители». Это воспоминание тянет на основу для эссе или, может быть, пост в блоге. Продолжаем. У лака для ногтей обычно странное название цветов. Надо что-то с этим делать. Касая черта. Зеленый, красный, желтый, синий, серый. касая черта. У конфедератов ведь была серая форма, верно? Если так подумать, самый унылый цвет. Британцы носили красный, чтобы кровь была не так заметна. И снова не могу объяснить, как я пришел от прогулок по рельсам к лаку для ногтей, но это без границ в наивысшем его проявлении. Беспорядочные, бессвязные, необъяснимые мысли, наслаивающиеся друг на друга. Но, оставляя за скобками то, как произошел этот скачок, должен заметить, что знаком с человеком, чья работа заключается в придумывании названий «Оттенков лака для ногтей». Нужно будет вставить в какой-нибудь из моих выступлений или историю пятиминутку юмора, посвященную этим названиям. Продолжим. Я прошел испытание на пригодность к воинской службе.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 Воспоминаниям о собственной регистрации для прохождения службы в армии США. В 17 лет я прошел это испытание, согласился на службу, подписал контракт и принес присягу перед американским флагом. Я знал, что контракт и присяга всего лишь символы. Мне было только 17, и по достижении 18 контракт пришлось бы подписывать заново, как и возобновлять присягу. Только тогда они считались бы совершенными на законных основаниях. Рекрутер использовал символический контракт и присягу в торжественной обстановке, чтобы я почувствовал себя настоящим воином. Но я-то знал, что делаю. Открываю перед собой двери к возможностям, через которые пройду или не пройду по окончании школы. В конце концов, я решил не подписывать контракт заново. Именно в тот момент, как вы уже знаете, я съехался с Бенджи. Рекрутер остался недоволен. Между нами состоялась беседа на повышенных тонах. Для меня она стала одним из первых реальных споров со взрослым человеком, не считая родителей и учителей. Пожалуй, и из этого может получиться история. А ведь я много лет не думал о том происшествии». И еще мне хотелось бы увидеть результаты собственных испытаний, хотя их должно быть уже нигде не достать. Далее. Плохой человек – черно-белое мышление. Вот у Стивена Кинга сторона добра белая, мне это нравится. Но с другой стороны получается некий расистский подтекст, типа «забыл лицо своего отца». Круто, но... Само словосочетание «плохой человек» натолкнуло меня на мысль о том, как поданы добро и зло в серии романов Стивена Кинга «Темная башня», которую я недавно перечитал. Персонажи Кинга называют добрую сторону «белой». Мне нравится отсутствие здесь религиозного подтекста, но в то же время в этом проглядывается некий расизм. Лучше бы обойтись без него. И еще. Персонажи «Темной башни» считают, что тот, кто совершил глупость, забыл лицо своего отца. Мне это выражение тоже очень нравится, но в то же время оно нарочито патриархальное. А жаль. С этими кусочками я пока не знаю, что делать. Далее. «Я так и не прочитал папино письмо. Интересно, почему мне так страшно? Ведь я всего лишь хочу наладить отношения». Слова о лице отца вызвали ассоциации с лицом моего собственного отца. Я с ним редко вижусь, и вообще мы едва знакомы. Но вот три недели назад он написал мне письмо, а я до сих пор не вскрыл конверт. Боюсь того, что он мог написать или не написать, и потому конверт до сих пор запечатан. Таким образом, я берегу свое сердце, по крайней мере пока. Чувствую... Из этого могло бы получиться начало истории, а сам я, наверное, нахожусь в ее середине, в ожидании конца. Дополнение. Спустя две недели после той сессии без границ я все-таки вскрыл конверт. Сидя в кинотеатре вместе с женой, во время рекламного блока я вынул конверт из кармана, распечатал и прочел письмо. Элиша спросила, почему я выбрал такой странный момент для этого, В кинотеатре, за несколько минут до начала трейлеров, я объяснил, что если вдруг его слова разочаруют меня или расстроят, то двухчасовая комедия поможет забыть о печали. Таким образом, я защищал себя от возможных страданий. Теперь этот эпизод превратился в историю, которая начинается с сессии без границ. Вот такая продуктивная вышла сессия. 10 минут усилий над собой и пожалуйста. Шесть потенциально новых историй. Три забавных случая, из которых можно сделать номера для стендапа. Три заготовки для статей в журналы или постов в блог. Одна лишняя строчка в резюме. Пират. Истории – это золото, они бесценны. А когда находишь шесть потенциальных сюжетов, это никого не оставит равнодушным. Более того, я живил в памяти и зафиксировал ранее потерянные воспоминания, забытые моменты, которые теперь останутся со мной до конца моих дней. С каждым возвращенным воспоминанием жизнь кажется мне более важной и значимой. Прожитые годы приобретают более глубокое значение и кажутся осмысленными. К своему удивлению, Я обнаружил крепкие смысловые связи между прошлым и настоящим. Жизнь заиграла яркими красками, став лучше с каждой крупицей воспоминаний. А секрет прост. Все мы – совокупность пережитых эмоций. Кульминация всего через что прошли. Чем больше мы знаем о своем прошлом, тем лучше понимаем самих себя. Чем богаче багаж наших воспоминаний, тем богаче становится история жизни, наполняясь объемом и красками, приобретая важность и полноту. Как я уже сказал, упражнение «Без границ» невероятно полезно для души. В отличие от уроков жизни, на которые я просил вас выделить 5 минут в день, это упражнение требует около 15 минут. И хотя, на мой взгляд, оно чрезвычайно продуктивно, все же я понимаю, что 15 минут в день – это слишком. И тем не менее, я прошу вас, делайте это ежедневно. Закройте социальные сети. Не обращайте внимания на детей. Всего 15 минут. Выключите телевизор. Найдите тихую комнату, где можно запереть дверь на замок. Если нужно, пусть это будет ванная или туалет. Раздайте своим домочадцам по печеньке и попросите оставить вас ненадолго в покое. Писательница Зейди Смит как-то сказала, «Защитите время и пространство, когда пишете. Никого в них не впускайте, даже самых дорогих вам людей». И она права. Рассказчики должны эгоистично охранять собственное время, особенно от тех, кого любят больше всего. Они должны уметь рассказать хорошую историю, но для этого им нужны те самые хорошие истории, да побольше. Упражнение без границ поможет вам не только собрать необходимый материал, но в корне изменит ваше восприятие самих себя и своей жизни. Подарите себе эти 15 минут в день, и я гарантирую вам потрясающие результаты. Если вдруг вам интересно, отец написал мне прекрасное и очень смешное письмо, в котором рассказывал о своем недавнем увлечении садоводством. Он не затронул проблемы в наших с ним отношениях, а вернее, отсутствие отношений как таковых, но позволил хоть одним глазком заглянуть в собственную жизнь, о которой теперь мне хотелось бы узнать побольше. С того первого письма мы обменялись уже, наверное, дюжиной и продолжаем переписываться. Не знаю, сможем ли мы с отцом когда-нибудь пробыть вместе достаточно долго и открыть друг другу свои сердца, но эти письма стали для меня настоящим благословением. И надеюсь, что для него тоже. Пятиминутка истории. Кажется, инструкции по написанию истории могут быть романтичными. В 2014 году... Я вел семинар по сторителлингу в Хартфорде, штат Коннектикут. На семинаре присутствовало человек 30, и вот они, один за другим, принялись рассказывать, что привело их в этот день ко мне. Причины оказались самые разные. Тут были бизнесмены, пришедшие в надежде повысить коммуникативные навыки, юристы и врачи, которым хотелось научиться лучше объяснять клиентам свои решения. Пасторы и раввины, желавшие усовершенствовать проповеди. Дедушки и бабушки, ищущие внимание внуков. Архивисты, у которых накопились полные подвалы всякой всячины и которым не терпелось поделиться с людьми своими знаниями. И просто те, кто хотел повысить шансы найти себе пару. Понимание мотивов студентов частенько помогает мне подстроиться под их нужды. Так, например, я знал, что одна пара приехала ко мне из Торонто, а один мужчина из Филадельфии, и все ради того, чтобы провести со мной целый день. Мне это совсем не нравилось. Не люблю, когда на меня возлагают слишком большие надежды и ожидания. А если человек проехал восемь-десять часов, чтобы пробыть с тобой целый день, значит ставки высоки. «А вы почему приехали?» – обратился я к паре в переднем ряду, думая, что узнал их. Те объяснили, что у них годовщина свадьбы, и вместо того, чтобы провести выходные в Вермонте, они решили посетить мой семинар. «Мы у вас постоянные гости, вот и решили, что на этот раз тоже будет круто». Они даже привезли с собой бутылку шампанского. Для меня было большой честью знать, что кто-то счел мой семинар достойным времяпрепровождением, в годовщину свадьбы. И еще я безумно нервничал из-за того, что от меня столь многого ждали. Конечно, я могу обеспечить веселье минут на 10-15, но 8 часов нереально.